Страница 429, письмо 338, Якову Петровичу Полонскому, 1898 год, мая 20-го, Спасибо вам, дорогой Яков Петрович, за ваше доброе письмо, примечание первое. Я не был недоволен этим письмом, но вы, как чуткий к доброти человек, захотели растопить последние остатки льда и вполне успели в этом, примечание второе. От души благодарю вас за это. Вы верно знаете, какое преобладающее перед всем другим значение приобретает старость и доброта. Я и всегда особенно ценил легенду об Иоанне Богослове, под старость говорившем только «Братья, любите друг друга», а теперь особенно умиляюсь перед нею. Это одно на потребу». Живу я теперь у второго сына и занимаюсь распределением помощи нуждающимся крестьянам и Чернского и Мценского уезда, на границе которого я живу в семи верстах от Спасского, через которые часто проезжаю, так как самая большая нужда в деревнях, окружающих Спасское. Очень приятно было узнать, что крестьяне в имении нашего друга были так хорошо наделены землей, в особенности в сравнении с окружающими, что нужды там нет, примечание третье. Проехал я через сад, посмотрел на кособокий милый дом, в котором виделся с вами последний раз, и очень живо вспомнил Тургенева и пожалел, что его нет, примечание четвертое. Я уже лет на пять пережил его. «Вы говорите про старость». Я тоже чувствую и очень ее приближение, мне кажется, что то ослабление жизнедеятельности, которое мы чувствуем здесь, не есть уменьшение жизни, а только начинающийся уже переход в ту жизнь, которую мы еще не осознаем. Когда же мы умрем, мы вдруг их осознаем ее. Прощайте, дай Бог спокойствия и любви и к другим и от других. Ваш Лев Толстой. Передайте привет вашей жене и детям, которых не могу представить себе большими». Примечание. Первое. Письмо от 5 мая 1898 года, в котором Полонский писал. Недовольство слишком резкими страницами вашей книги «Царство Божье внутри вас» не мешает любить вас по-прежнему. Смотри переписка, том 1, страница 324. Второе. Письмо от 14 апреля полемического содержания, в котором Полонский признался, что считает своим священным долгом бороться с идеями Толстого, несмотря на любовь к нему. Там же письмо 195-е. Третье Ивана Сергеевича Тургенева. И четвертое. Толстой ошибается. Его последнее свидание с Полонским произошло в Москве в 1884 году. Конец примечаний.